Она является итогом большой и серьезной работы, за которой открывается сложный мир мыслей, чувств и воспоминаний современника. И все. Всего несколько строк. А в них, за ними, целая судьба. Судьба поэта, существа способного и даже обязанного прожить за одну свою жизнь множество других жизней. Судьба поэта, пишущего очень давно или лишь после пятидесятилетия выпустившего первую книжку оригинальных стихов. Как назвать такую судьбу? Странную? Горькую? Стоит ли торопиться с определениями? Не лучше ли пристальнее приглядеться к этой судьбе, глубже вникнуть в ее суть, в полной мере встающую в путях и перепутьях, которыми проходит от стихотворения к стихотворению живая, отзывчивая, неизменно движущаяся душа поэта. Начать книгу для ее автора обычно нелегкая задача. Всегда есть угроза, что читатель, просмотрев несколько первых стихотворений, ничем не захваченный, не изумленный, равнодушно отложит книгу. Бывает, что иные поэты заигрывают с читателем, заискивают перед ним, стараясь начать чего-то самого доходчивого, и далеко не всегда угадывают и достигают желаемого. Арсению Тарковскому неведомы такие заботы. Полная естественность во всем. Вот, пожалуй, одна из характернейших черт этого поэта. Естественность чувств, мыслей, естественность их выражений, естественность интонаций, о чем бы он ни говорил, естественность ощущения себя в этом огромном и многомерном мире, неограниченном никакими пределами. «Я вызову любое из столетий, войду в него» и дом построю в нем. Просто и твердо заявляет Тарковский, и мы беззаговорочно верим ему. Эта естественность особенно ценна, потому что мир поэзии Тарковского не прост и не легок. Он говорит о сложных чувствах, о сложных явлениях, о сложности человека и условий его существования, о сложности перепетии в истории. Естественность интонации поэта отнюдь не упрощает сложности мира, в котором существует человек, но делает естественной даже эту сложность, и человек перед ней не пасует, не теряется, остается твердо и прямо, ко всему готовый, ничего не страшась. Другое сразу ощутимое свойство поэзии Тарковского – поразительная весомость. Она прежде всего в мыслях и чувствах его поэзии. Он никогда не пишет о мелочах, о несущественном. А может быть, все написанное им становится столь существенным и значительным благодаря весомости всей фактуры стиха, интонации, ритмов, отдельного слова. Строительный материал, из которого Тарковский возводит стихи, отличается прочностью, надежностью, плотностью каждой строки, целостностью каждой строфы. Вот как он сам пишет о своей работе. «Я любил свой мучительный труд, эту кладку слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств. В строительном искусстве существуют секреты кладки каменных стен, которыми владели люди в древности, особенно на Востоке. Стены этой мудреной кладки сохранились кое-где у нас в Крыму. Мне доводилось видеть нечто похожее и в старых городках Италии, и в Провансе, и даже в индейских поселениях Южной Америки. Арсений Таковский владеет подобным секретом кладки поэтической строфы, в которой не заменить, не переставить ни слова, как ни выносить камня из тех старых стен. Вот, к примеру, удивительное стихотворение «Рукопись». Это сонет, казалось бы, давно отработанная поэзией форма, но как она оживает сегодня у Тарковского. «Я кончил книгу и поставил точку, и рукопись перечитать не мог». Судьба моя сгорела между строк, Пока душа меняла оболочку. Так блудный сын, срывая с плеч сорочку, Так соль морей и пыль земных дорог Благословляет и клянет пророк На ангела, входивший в одиночку. Я тот, кто жил во времена мои, Но не был мной. Я младший из семьи людей и птиц. Я пел со всеми вместе. И не покинут пиршество живых прямой гербовник их семейной чести, прямой словарь и в связи корневых. Корневые связи — глубокая основа поэзии Тарковского. Корни его поэзии проникают в глубины Вселенной, распространяются широко и далеко в пространстве и времени,